Погоня оказалась долгой. Неведомый лыжник шел через лес по прямой, через поляны и опушенный камышом замерзшие болотца, переваливая пологи в Олегу же пути на свет не было. Приходилось обегать открытые места зарослями, пробираться по склонам и холмов с северной стороны, метаться направо и налево, через лыжню в поисках наибольших теней. И не простых теней, а таких, чтобы непрерывно соприкасаются с широкими перемычками. К тому же Олег даже примерно не знал, как давно прошел здесь путник, в какую сторону двигался, да и было ли здесь вообще сегодня. Однако удача не оставила ведуна. Часа через два петляний по заваренному снегом лесу Он наконец-то увидел впереди лыжника с большим полупустым заплечным мешком на каркасе из прутьев. Одет охотник был в такую же малицу, как и Олег, и обут в такие же высокие меховые сапоги. Но только в руках сжимал копье с костяным наконечником, да на поясе не болталось ничего, кроме короткого ножа в замшевых ножнах с беличьей опушкой. Надо же, Пробормотал ведун, обгоняя его через густые заросли лещины. А ведь меня от детей росомахи ныне и не отличить. Он остановился под сосной, тень которой падала широким мостом через сверкающую прогалину, разрезанную лыжней. Затаился, а когда охотник добрался до нужного места, метнулся вперед, стремительно перескочив в его тень. Замер, размышляя, что делать дальше. Однако подарок Карачуна все решил засередино, и ведун заскользил за путником, сидя в тени того, словно в санях, и не прилагая для того никаких особых усилий. Охотник неожиданно оглянулся, наверное, что-то почуял. Шмыгнул носом, отер лицо рукавом и полубегом двинулся дальше, Утягивая тень с незваным пассажиром. Лишнего груза потомок Росомахи, похоже, совершенно не ощущал. Лыжник оставлял позади сажень за соженью, Помахивая копьем и иногда упираясь им в наст. Время от времени останавливался, Смотрел в чащу, громко и недовольно пыхтя, И снова бежал через поляны и заросли. Опять останавливался. Олег смотрел ему в затылок и размышлял, как заставить бедолагу перейти границу святилища, притом по возможности, не выдавая своего присутствия. В голову лезли только всякие глупости вроде негромкого нашептывания типа «внутреннего голоса» или надписей на снегу перед охотником. Однако он не был уверен, что здешний лесной житель умеет читать. С внутренним голосом туземец скорее побежит не на гору великанов, тщательно охраняемую, а к своему шаману за помощью, и быть тогда середину, в очередной раз изгоняемым духом подземного мира. Как там, помнится, его звали? Самца-йока? Охотник снова остановился. Посмотрел в лес и вдруг встрепенулся, побежал туда, завозился между двух тонких сосенок, приподнял со снега ветку, вытащил из-под нее довольно крупную куницу, подставил под ветку обвязанную нитью палочку, оттянул, перекинув куда-то за ствол, достал из мешка кусочек мяса, сунул под ветку, попятился, убрал куницу в мешок, скинул его на спину. Взял копье двумя руками, бодро вернулся на лыжню и потрусил дальше. А уже через полторы сотни сожений свернул снова, разжился белкой, настропалил ловушку и побежал. Где-то сверсту охотник опять шагал пустую, а затем нырнул в чащу за крупной пушистой лисой. Так Верста за верстой мешок охотника потихоньку тяжелел и к сумеркам уже оттягивал ему плечи. Оказалось, что путь обхода ловушек хорошо вымерен. Аккурат к вечеру лыжник вернулся к своему селению. Это было видно издалека. Множество тропок в снегу, порубленные нижние ветви деревьев, пятна высыпанные золы, и россыпи выброшенных костей. Понятно, что люди ходили здесь постоянно и в немалом числе избавлялись от мусора и занимались прочими житейскими делами. Само собой, здесь пахло и дымом, и некоторой влажной затхлостью и гнильцой. И уже издалека слышались резкие мужские и женские голоса. Охотник ускорил шаг, пробежал мимо длинной высокой стены, заиндевевшей лещиной, повернул и впереди наконец-то открылся поселок. Внешне это стойбище очень напоминало то, в котором ведун оказался несколько дней назад. Два десятка больших яранг, крытых линялыми шкурами оленей, быков и лосей, с дымовыми клапанами на острых макушках. Между собой Семейные жилища соединялись низкими крытыми проходами и чуть подальше, в центре, проглядывала деревянная крыша маленького домика на столбе, подозрительно напоминающего домовину. Однако для обычной охотничьей стоянки селение было все-таки слишком большим. Столько людей ближнему лесу не прокормить... За месяц всех косули зайцев на десяток версток крест выбьют и на волков перейдут. Значит, где-то тут имелся схрон с припасами. А где припасы, там и зимовье. Может статься и теплый земляной дом где-то рядом имеется. Просто сейчас семьям удобнее у своих очагов жить, а не под общей крышей тесниться. Вот вдарят серьезные морозы, тогда и переберутся. Мысли об этих охотников мгновенно выветрились из головы ведуна, когда он увидел перед ерангами из десяток высоких бородачей, в тулупах, расшитых цветами и рунами, украшенных соболинным и горностаевым мехом, опушенных бобром, опоясанных длинными прямыми мечами и ножами. На головах незнакомцев были енотовые и лиси треухи, на ногах тоже расшитые валенки. Впрочем, почему незнакомцев? Именно так, судя по описаниям, и должны выглядеть светлые воины. Храброе страже святилища, сохраняющего великую голубиную книгу. «От житейских невзгод!» «На ловца и зверь бежит!» — обрадовался Олег. «Нужно только перепрыгнуть в тень любого из воинов, «и они сами отвезут меня на гору великанов!» Трое светлых воинов грузили на сани охапки мехов и мясные туши, ошкуренные деревянные колоды, наверное, с медом, какие-то тугие узлы. Трое саней, пятеро воинов рядом с ними в охране, еще один с золотым амулетом в виде маленького колеса с семью спицами на груди. Колаврат, солярный диск. Значит, точно, стража святилища, и этот воин у них старший. Еще несколько ратников сновали по стойбищу, то заныривая в яранги, то выскакивая, иногда с какими-то шкурами. посудой или топорами.